Глава восьмая Комната, которую занимает прислуга, оказалась маленькой и неуютной и скучной, будто у предыдущих жильцов не было никакой индивидуальности. Хотя, наверное, так и есть. Сколько служанок прошло через эту комнату? Если верить слухам, которыми поделилась фия, ни одна девушка не задерживалась дольше, чем на полгода. Интересно, сколько Dave платит. Что-то я упустила этот момент. Нужно потом уточнить. Я потрогала кровать, осмотрела шкаф, выглянула в окно и несколько раз поддёргала дверной замок, проверяя на прочность. Хм, вроде бы жить можно. И только собралась перестелить постельное бельё, как где-то кто-то застучал. Вначале даже не сообразила, откуда именно слышатся звук. Но грозный окрик Дэйва, «Алиса, дверь!» Тут же все разъяснил. Придется идти открывать. На пороге томился Чарльз. «Ну!» – прошептал он взволнованно. «Взял!» – так же тихо ответила я. «Деньги уже нашла. Я только полчаса как работаю, когда б успела. Но полчаса ты чем-то занималась?» Кузен насупился. «Пока только комнату осмотрела. Я немного замялась». Чарльз, во всей этой изотерии есть одна небольшая проблемка. Но не успела договорить, как к дверям подошёл мой новоиспечённый хозяин. Что так долго? А, господин Эльмон, что-то забыли? Именно так. Тут же ощерился Чарльз, будто и не было никаких перешёптываний. Хотел позвать вас на ужин. Нет, благодарю. У меня теперь есть, кому готовить. Дэв кивнул в мою сторону. Я тут же опустила взгляд. Значит, вчера он согласился только из-за того, что прислуга уволилась. Что ж, буду иметь в виду. Младна, хорошо. Чарльзский внул явно не желая уходить. Ну и не знаю, что ещё придумать, чтобы задержаться. Э, а у меня у как раз кухарка заболела, вдруг сказал он. Вот совпадение, правда. Не пригласите на обед. Дейв вздёрнул брови. Мне уж что помираете с голоду. Есть немного, Кузану улыбался, поглядывая на меня с превосходством. Вот, мол, как ловко всё придумал. Я же сверлила его взглядом, умоляя замолчать. Но Чарльз оказался непробиваемым, да ив тоже не хотел его пускать, уж слишком долго раздумывал. Радушные хозяева так не поступают, мне даже показалось, что всё обойдётся. Но Дейв сумел изобразить подобие вежливой улыбки. Хорошо. А обед так обед, Алиса. Приготовь что-нибудь и накрой на стол. У тебя есть час. А мы с любезным соседом пока пообщаемся в гостиной. О, Чарльз радостно перешагнул порог. Как вы гостеприимны. И не надейтесь, я не держу алкоголя, усмехнулся Дейв. Кузен тут же помрачнел. В гостиной они просидели минут 10, а потом Чарльз прошамгнул на кухню. "Ну что у тебя тут?" вопросил он, обозревая мой хмурый вид. "У меня проблема, Чарльз, огромная проблема", призналась я и покосилась на странного вида плиту. "Я не умею готовить", кузен отпешил. "Но ты же сказала, что умеешь. Для того, чтобы меня взяли на работу, я готова была сказать всё, что угодно". Мне и самой было понятно, что торопливость завела туда, откуда тяжело найти выход. Но все же кое-какая идея имелась, поэтому отчаиваться рано. «Кстати, Дэйв тебя не потеряет?» Он направился в библиотеку, чтобы показать какую-то диковинку. Чарльз поморщился. «Как будто мне это может быть интересно. А ты заинтересуйся». И желательно интересуйся подольше и поактивнее, чтобы у него не было желания проверить, что происходит на кухне. Если ты надеешься успеть изучить поваренную книгу за это время, то могу сразу сказать, что ничего не получится. Я улыбнулась. Нет, дорогой кузен. Я надеюсь за это время сбегать к твоей кухарке и позаимствовать обед у неё. Ты не против? Беги, чего уж Вот и славно. Пока Чарльз отвлекал Дэйва, я выскочила через заднюю дверь на улицу и понеслась к соседнему дому. Забежав внутрь, ринулась на кухню, умоляя презентовать мне что-нибудь вкусное и убеждая, что господин Ильмон сам разрешил. Кухарка поверила. Обратно я бежала так же быстро, стараясь передвигаться от дерева к дереву, от куста к кусту, чтобы не привлекать внимания. Но всё-таки наткнулась на усатого мужика, держащего под усцы рыжую лошадь. "О, красавица, опять ты?" воскликнул он. "Торопишься?" "Очень", искренне ответила я, пробегая мимо с тремя кастрюлями на перевес. В доме Деева всё ещё стояла тишина. Во друзей в кастрюльке на плиту Я отправилась в столовую сервировать стол. С этим проблем не возникло, ибо на полке с посудой лежала брошюра с правилами. Изучив нужный раздел, выложила салфетки, тарелки, ножи и вилки в строго определённой последовательности. Всё несколько раз перепроверила и принялась раскладывать по тарелкам съестное. В общем, к окончанию отведённого часа на столе красовался обед из трёх блюд. к которому не сумел бы придраться самый суровый критик. Господин Дейв и господин Илмон величева осели на стулья и принялись оценивать мои старания. Если Дейв ел почти без слов, то Чарльз высказался раз 40. Благо все его восклицания были только хвалебными, но ну а как иначе? Наконец, обед закончился. Я встала в сторонке, изображая смущение. Действительно неплохо, кивнул Дейв, проходя мимо. Но в следующий раз обойдись одним блюдом. Этого достаточно. Как прикажете, господин Дейв. Кажется, первое испытание мы выдержали с достоинством. <музыка> Чарльз ушёл, не забыв напоследок шепнуть: "Срочно ищи деньги". И вызвал очередной возмущённый взгляд с моей стороны. ведёт себя как маленький ребёнок. Да и почти сразу, заперся в лаборатории в самом дальнем крыле, вход куда закрывался на огромный ключ. А я принялась за основные обязанности служанки: прибрать, помыть, разложить по местам. Но дом был огромным, явно рассчитанным не на одни женские руки. Поэтому прибиралась только там, где это действительно требовалось. Потратила несколько часов и с ужасом обнаружила, что вот-вот наступит ужин. Конечно, Дейв просил ограничиться одним блюдом, но чёрт возьми, почему-то я была уверена, что отваренные макароны и яичницу, то есть то, на что хватает моего кулинарного таланта, он не оценит. Опять выручил Чарльз. Он прислал Фию с умопомрачительно ароматным рагу для Дейва и горшочком с кашей для меня. А ещё кухарка передала рецепты, прошептала Фия, протягивая рукописную книгу. Сказала, что там простенькое всё, но очень вкусное. Спасибо. Это вам спасибо. Мы же слышим иногда хозяйские разговоры и понимаем, что господин Чарльз вновь в долгах. Фия вздохнула. Тем более скоро старшие хозяева вернутся. Вы, госпожа Алисия, завите, если подсобить что надо. Всё-таки благородная дама не ко всему приучена. Спасибо, Фия, искренне поблагодарила девушку я. Если станет совсем сложно, обязательно позову. Хотя, признаться, даже не представляю, как предыдущие домработницы справлялись. Дом просто огромный. Фия быстро оглянулась по сторонам и ещё тише зашептала: Так вы поищите в чуланах, Метла и тряпки зачарованные должны быть, сами все вымоют. Я к таким даже не прикасаюсь, да жуть и магию боюсь. Но если вы к ним приспособитесь, то легко пойдет». «Вот как!» – задумчиво пробормотала я. «Магия, значит. А плита сама случайно готовить не умеет?» «Нет», – засмеялась девушка. «К сожалению, нет. Жаль. Мне бы очень пригодилось». Ужин прошёл великолепно, в том смысле, что Дейв молча поел и кивнув в знак благодарности, покинул столовую. Правда, перед этим напомнил: "Не покидай комнату после 11 вечера и не смотри в окна". "Хорошо, господин Дейв, как скажете", ответила я послушно, улыбаясь. Ах, как же я ждала этих 11 часов. День выдался насыщенным и богатым на приключения. Поэтому просто хотелось отдохнуть. Снять коричневое платье, помыться, распустить косу и лечь в кровать. Но перед этим обязательно нужно оставить крохотную щелочку между штор, что я, собственно говоря, и сделала. Часовая стрелка двигалась неспешно и величаво, мне даже казалось, что она издевается. Не может быть, чтобы время тянулось так медленно. Но в конце концов большие часы в гостиной отбили 11 раз, и дом погрузился в безмолвие. Лишь в самой отдалённой его части скрипнула дверь чёрного хода. Подождав некоторое время, я осторожно приблизилась к окну и приникла к щели, вглядываясь в ночную тьму. Что же у тебя за тайны, любезный хозяин, сейчас узнаем. Пару минут Ничего не происходило. А потом на фоне луны мелькнула огромная чёрная тень. Птица? Нет, слишком крупная. Какая-то неведомая местная зверюшка? Да нет же, нет. Это больше похоже на Я не успела додумать мысль, как существо опустилось вниз, ныряя в темноту, как в воду, а потом вновь взлетая к небесам. Это дракон. Опешила я, милей богу, натуральный драконещя. Драконещя летал красиво. Я, конечно, в драконах не разбиралась, но это ужасное чудовище с двухметровыми крыльями меня буквально загипнотизировало. Хотелось смотреть и смотреть, не отрывать взгляда от мощной спины. гибкого хвоста, лап с длинными изогнутыми когтями. В общем, наслаждаться клыкастой звериной мордой с большими жёлтыми глазами. Стоп, откуда морда? Только сейчас я поняла, что чудовище подлетело в плотную и хмуро пялилось на меня сквозь ту же самую щель, через которую я подглядывала за ним. Мама, дорогая. Шарахнувшись назад, я запрыгнула на кровать и накрывшись одеялом, постаралась успокоить внезапно взбесившиеся нервы. А что, собственно говоря, произошло? Ну, понаблюдала маленько, увидела чуть больше положенного. Но ведь это никто не докажет, правда? Вряд ли Зверюга побежит к Дейву жаловаться на служанку, вуайеристку. А что касается самого факта существования дракона, так тут вообще проблем не наблюдалось. Этот мир и так постоянно проверяет меня на прочность. Одной диковинки и больше, одной меньше не страшно. Успокоив себя таким образом, я смежила веки, наивно надеясь, что удастсу уснуть, и промучилась бессонницей до утра. Постоянно казалось, что там, за шторами, на меня продолжает пялиться драконий жёлтый глаз. Встав на рассвете, я застелила постель, привела себя в порядок и отправилась на кухню. Дейв не упоминал никаких питомцев. Стало быть, кормить крылатую животинку не понадобится. И слава богу. Я поставила кастрюлю на огонь и открыла книгу с рецептами, но в голову упорно лезли события прошедшей ночи. Это какой отвагой надо обладать, чтобы держать в домашнем зверинце дракона? Ясно, почему лошадей нет. Наверняка всех сожрал. Справившись с завтраком, я накрыла на стол и принялась ждать хозяина. Но прошло полтора часа, а Дейв так и не появился. Недоуменно нахмурив брови, я отправилась его разыскивать. Помрёт ещё от голода, оправдывайся потом. Дейв нашёлся в коридоре. Он стоял у окна и мрачно глядел на улицу. По его напряжённой позе я предположила, что там происходит что-то увлекательное, поэтому встала рядом и тоже выглянула в окошко. Улица пустовала. Зато Дейв едва линьев вздрогнул, узрев меня рядом. Алиса, в его голосе слышалось огромное удивление. А что ты, не ожидал тебя увидеть? Я вас искала, призналась я. Извините, если испугала. Не хотела мешать, просто завтрак уже остыл. А вы так и не пришли? Завтрак. Угу. Сейчас приду. Подогревать не надо, съем холодное. Дай всмотрел на меня как на чудо. Странное дело. Если он каждый день пялится на своё драконище, то чем могу удивить я? Но всё-таки чем-то удивила. Он слишком пристально наблюдал, особенно когда я поинтересовалась, что приготовить на обед. Господи, лишь бы ничего сложного. Пожалуйста, пожалуйста, ничего не надо, ответил он. Я собирался сегодня в городскую библиотеку, обед пропущу. Отлично. Значит, я смогу отыскать магические швабры, да и вообще дом осмотрю. И надо придумать, что делать с деньгами для Чарльза. Спасибо тебе. Дейв остановился в дверях. В его взгляде не было недовольства, наоборот, выглядело так, будто он в самом деле чувствовал благодарность. И, кажется, это спасибо относилось вовсе не к завтраку.